Александр Богданов. Красная звезда. Александр Александрович Богданов. 1873-1928. Настоящая фамилия? Малиновский. Экономист, философ, испытатель, писатель. Родился в городке Соколка Гроднинской губернии. По окончании медицинского факультета Харьковского университета целиком посвятил себя революционной борьбе. Был народником, социал-демократом. В 1903 году примкнул к большевикам, которые высоко оценили его первый научный труд, краткий курс экономической науки. Второе обширное сочинение Богданова Империокритицизм 1904 1904-1906 подверглась резкой критике Лениным за идеализм, после чего строптивого идеалиста исключили из большевистской партии. Главный труд Богданова «Тектология, всеобщая организационная наука» посвящен прогнозированию будущего общества. Впоследствии идеи тектологии легли в основу кибернетики. После Октябрьского переворота Богданов стал одним из идеологов пролет культа, отрицавшего художественное наследие проклятого прошлого. Отпраздновав свой полувековой юбилей, ученый вдруг увлекся идеями бессмертия и омоложения организма. В 1926 году он организовал первый в мире институт переливания крови, где через два года погиб в результате какого-то таинственного опыта по омоложению. Кроме «Красной звезды», перу Богданова принадлежит еще один фантастический труд — инженер Менни.